Глава восьмая. Первый рабочий день. Слада выбиралась из дома с опаской. Сначала высунула нос, потом голову, осмотрела двор и только потом решилась выйти из подъезда. Очень боялась натолкнуться на Игоря. Второй встречи у его машины страшно не хотелось. Но ей повезло. Незадачливого кавалера и след простыл, как и его машины. Когда Слада поняла это, по идее, должна была вздохнуть с облегчением. Но вместо радости, внутри больно накальнула. Ведь подсознательно не сомневалась, он тут, ждет. Все, после сегодняшнего, я его точно больше никогда не увижу. И хорошо. Но чего то хорошо на душе не было. Гадко, да? Обидно еще как? Но нехорошо. Слада получила свое отмщение. Игорь пришел, попросил прощения, молил о примирении, а она гордо ему отказала. Должна бы получить моральное удовлетворение, разве нет? Только где оно? Никакого удовлетворения страдалица не чувствовала. Лишь боль и тоску. «Это пройдет», — сказала себе ровно так, как говорила уже много месяцев. Глянула на экран телефона, Ужаснулась тому, сколько времени показывали часы и что ей силы припустила к остановке. Даже каблуки не помешали ее спринтерскому марш-броску. В голове все пульсировала фраза Увольняют даже за пару минут опоздания». Вот это будет позорище, если ее выставят в первый же день. Каролина тогда точно съест младшую сестру прямо как есть, в офисном прикиде и даже с туфлями. Впрочем, Сладе повезло. Почти сразу к остановке подъехал нужный троллейбус, и она добралась до пункта назначения в рекордно короткие сроки. Даже место нашлось, чтобы присесть. Пока ехала, в голове каруселью крутились брошенные Игорем злые слова. «Никому, кроме меня, ты не нужна». И ведь прав. Противоположный пол действительно Сладу будто не замечал. Когда Слада смотрелась в зеркало, понимала почему. Не было в ней яркости Каролины, модельного роста или умопомрачительной фигуры. «Самая обычная девчонка! Каких по Краснодару ходили тысячи!» «Десятки тысяч!» «Ну и пусть!» — махнула рукой, да так яростно, что проходивший мимо кондуктор невольно скосил в ее сторону взгляд. Слада отвернулась к окну, сделав вид, что не заметила. «Пусть, как женщина, она непривлекательна!» Но как специалист теперь востребована. Этого не отнять. Она 300 раз пересматривала свое резюме, то добавляла, то убирала разные данные, анализировала рынок труда и все-таки добилась результата. В кризис отхватила такую работу. А зарплата? Зарплата-то какая? Это ж она сможет через пару-тройку месяцев обновить гардероб. Это она тостер купит, сумочку, пен новый. В общем, красота. Сейчас надо самую малость закрепиться на новой работе. Слада будет очень стараться. Она сделает все, чтобы стать незаменимой на новом месте. Будет трудиться от зари до зари. Будет работать хоть ночью, хоть на выходных. Начальник будет счастлив, что выбрал именно ее. Слада вбежала в здание хватов ремстрой в приподнятом настроении. Очень смело вошла в лифт, но чем выше поднималась, тем меньше храбрости в ней оставалось. А когда кабинка лифта наконец открылась, сердце ее и вовсе спряталось в пятках. Отстучала азбукой морзы, что останется там вплоть до конца рабочего дня. «Трусиха!» — мысленно отругала она себя и шагнула на девятый этаж. «Мама дорогая!» — тихонько присвистнула. Само здание хвата «Фремстрой» было недавно отремонтировано. Внутри стильная отделка, все в одной цветовой гамме, сталь и беж. А на девятом этаже все вокруг позеленело. На полу красовался ковер травяного цвета, стены светло-светло-зеленые, даже свет, как будто зеленым отливом. В приемной ее встретили. «Вы сладо, Обратилась к ней высоченная блондинка, одетая с иголочки. Слада кивнула. И тогда блондинка представилась. «Ольга Леопольдовна, ваш непосредственный начальник. Я ведущий секретарь руководящего отдела. Все важные решения и приказы на этом этаже проходят через меня. Я лично займусь вашим обучением и в ответ ожидаю беспрекословного подчинения». «Конечно», — снова кивнула Слада. «И тут...» Ольга Леопольдовна критически оглядела новенькую сотрудницу. «Это никуда не годится». Зацокала она языком, указала на салатовую блузку слады «Спуститесь вниз, зайдите в соседний бутик Мелани. Скажите, что от меня. Вам выдадут фирменную блузку по размеру. Они держат запас специально для нас». «Хм, юбка еще куда ни шла». «Не забудьте приобрести челки «Беш». «Восемь Дэн лучше всего. Больше черные колготки на работу не надевайте. Переоденьтесь и соберите волосы в пучок. С завтрашнего дня приходите с прической, как у меня». С этими словами она продемонстрировала аккуратную ракушку. Слада с тревогой поглядела на висящие на стене часы. Те показывали восемь двадцать девять, а вчера ее предупредили, чтобы была на рабочем месте ровно к восьми тридцати. За минуту она явно обернуться не успеет. Даниил Викторович приходит ровно в 9 К этому времени вы должны быть здесь. Он очень не любит опозданий. Пока вы на испытательном сроке, легко можете вылететь обратно на биржу труда. Так что советую относиться к моим словам со всей серьезностью. Надеюсь, все ясно?» «Ясно», — икнула от страха Слада.